Глава пятая. Мастер. Глава третья. Вот же черт. Ру. Вот же блин. Свалило это все, как снег на голову. Я лежала и смотрела в потолок. Ну, я еще надеялась часок поспать. Все ж даже солнце еще не взошло. Вот только сон не шел. Зато мысли было не выгнать. Как мы поедем? Что нас там ждет? А что, если роды начнутся в дороге? Пожалуй, именно это меня пугало больше всего. А еще, еще понимание, что медальон я отдала за зря. Ну, кто же знал? Поняв, что все равно не усну, я встала и, глянув в окошко, вяло помахала солнышку, мигнувшему в горизонт. Ладно, раньше начну, раньше справлюсь. И я оглядела наше богатство, часть которого мы собрали еще вчера, но и осталось немало. Прикидывая, с чего начать, я вдруг приняла очень странное решение. Утром вот так рано мастер точно дома. Не думаю, что он успел достать лекарства, хотя даже если так, то только лучше. Ну да, он рассердится, но не станет же меня бить. Когда я объясню причину, то наверняка поймет. Под такими вескими аргументами мне ничего не оставалось, как только согласиться. Даже пусть сама с собой. Так что недолго думая, я осторожно, чтобы никого не разбудить, прошмыгнула в дверь и направилась в город. Город еще спал, пребывая в сером тумане со стороны казалось, что он прячется под мягким пушистым одеялом. И вдруг на меня накатила грусть. Я же всю жизнь прожила тут. Да, может, он маленький и не самый красивый, но эти люди всегда были добры ко мне, так что и на сердце тоже стало немного серо. Отбивая каблуками ритм по пустым мостовым, который звучал одновременно и приглушенное глушающее, я спешила к знакомой двери, которая снова не была заперта. «Да что такое?» Осторожно толкнув и поморщившись от резкого скрипа, я позвала. «Наставник, вы дома? Я захожу». В доме тоже было тихо. Но именно в этом я ничего странного не увидела, учитывая раннее утро, зато остальное. Разбросанная местами разбитая посуда, раскуроченные ящики стола и вскрытые шкафы, неприятный запах. Вот это было действительно не просто странным, а пугающим. Я вздрогнула и замерла в дверях, раздумывая, стоит ли заходить. Я уже решила, что нет, и даже почти убедила себя, что мастер кулон уже отдал, а лекарств тут я теперь точно не найду. Как глаз зацепился за яркий отблеск. Я присмотрелась и с удивлением разгрузила среди осколков стекла свой кулон. Закусив губу, я заколебалась – осторожность кричала беги но как вот же то зачем я пришла нужно сделать то всего один шаг на мгновение прикрыла глаза и решилась прямо мокнув головой я твердо шагнула внутрь наклонилась за кулоном да так и замерла на полу за столом мутными уже мертвыми глазами смотрел на меня наставник лежав еще не застывшей луже крови Слепо зашарив на полу в поисках кулона, я порезала стеклом, ойкнула и на секунду перевела взгляд вниз. Лишь на секунду, но меня тут же обожгло болью. В последний момент я успела дернуть головой, так что удар вышел скользящим и лишь царапал череп. Не поднимая глаз и уже не думая о боли, я набрала гость стекла и кинула в сторону обидчика. Там зашипели, отшатнулись, что позволило мне встать и быстро оценить обстановку. В другом положении я бы сделала иначе, но сейчас я могла только бежать. А потому кинулась к двери, но почувствовав, как мне вслед летит что-то тяжелое, я резко сдвинулась в сторону, что тот же вызвало очень короткую боль в животе, а следом и прилетел удар в спину, вызов там другую боль, тугую и обжигающую. Увернуться, увы, не вышло, и я кубарем выкатилась на, на, на улицу. Страх подгоняла, и я, вскочив, тут же со всех ног понеслась прочь. Остановилась только тогда, когда бежать уже не могла. оперлась о стену и тут же вскрикнула, отдергивая руку. С удивлением возрилась на изрезанную ладонь, а потом перевела еще более удивленный взгляд на вторую руку. Она тоже болела. Разжав кулак, я с удивлением обнаружила там свой кулон и пару осколков стекла. Фу, Теперь обе мои руки превратились в лохмотье. Мелькнула мысль, что Ризу так и придется собирать все самому. А потом пришел испух от понимания того, что он мне скажет. И сильное желание его немедленно увидеть. Убрав злочастный кулок в карман, я кое-как сняла фартук и осторожно завернула в него свои руки. Спину жгло, но не остро, а значит предмет был просто тяжелым, и это просто ушиб. А значит, до дома я доберусь». Едва переставляя ноги от усталости, я направилась в его сторону. Хорошо, хоть идти оставалось уже немного. Рис. Я резко открыл глаза и сел. Ощущение чего-то непоправимого сдавило сердце. Я осторожно похлопал по месту рядом с собой, пытаясь отыскать под одеялом Ру. Но там было пусто. Я откинул одеяло, чтобы точно в этом убедиться. И тут же соскочил на пол. Где? Ру встревожно позвал я, чем разбудил Джилла. Пытаясь заставить голос не дрожать, добавил. Спи, рано еще. Парень сонно кивнул и с головой забрался под одеяло. Я даже ему позавидовал, потому что мне теперь точно уже не до сна. Суматошно одеваясь, я сдавленно ругался на то, что почему-то все вещи не на местах. А когда справился, уже зашагал к выходу, дверь распахнулась сама. С облегчением я узнал Ру и только потом заметил ее потрепанный вид и скомканный фартук в каких-то темных пятнах. Рис осторожно позвала она и тяжело села на Я тут же метнулся к ней. Ру дернул я ее за плечи и наконец понял, что за пятна на фартуке. Волосы встали дыбом, а я сел на колени рядом с ней и вопросительно заглянул в глаза. «Что с тобой?» «Подралась!» – растянула она губы в слабой улыбке. «Я бы даже оценил иронию, если бы мне не было так страшно». Очень осторожно я освободил ее руки с фартука и застыл в шоке. Они все были изрезаны, да причем так глубоко. Закусив губу, я глухо застонал. куда ее понесло-то? Зачем?» Джил, резко позвал я, и парень, подскочив, упал с лавки. «Что?» – захлопал он с заспанными глазами. «Тащи спирт и чистые бинты», – распорядился я. Не сразу осознав мои слова, он сделал несколько шагов к нам. Понял, в каком состоянии мать, и, вскрикнув, кинулся в кладовку. Чем-то начал там греметь, что-то ронять, но довольно быстро притащил необходимое а я все это время не отрывал взгляда от лица жены. «Так что случилось?» – еще раз спросил я. «Ну, понимаешь, – отвела она глаза в сторону, – я к наставнику ходила». Ру! позвал я, снова ловя ее взгляд. «Зачем? И только не говори, что это он тебя так!» «Нет!» – замотала она головой, а взгляд ее стал испуганным. «А то наверняка я сейчас выгляжу так, что и более храброго бы испугал». «Не он, он вообще был мертв». Мертв? заорал я, а за моей спиной что-то Резко обернувшись, я обнаружил Джилл и забрал из его рук бутылку. Потом поднял и упавшую коробку с бинтами. Так, подробнее бы. Но сначала джил воды. Мальчишка тут же метнулся к ведру и притащил его целиком. Я сунул руки жены туда и осторожно отмыл от крови и грязи. Потом поднял и отнял... К окну, осмотрев и вытащив осколки. А она даже не плакала, только морщилась. «Будет больно», – предупредил я, откупорив бутылку со спиртом и смачивая бинты. Потом плеснул ей на руки и снова позвал мелкого «Иголку и нитки». Риза стонала русской слезы. «Ты бы понежнее как-то». «Да?» Я строго посмотрел на нее. «Я бы еще и выпорол за такое. Вот скажи, что было у наставника, что так срочно тебе понадобилось?» Кое-как, соединив края самых глубоких порезов, я еще раз плеснул с бутылки, уже потом их замотал бинтами. Рука капала слезами на стол, но не орала, упрямо закусывая губы. «Вот черт!» И я чувствовал, как мое сердце в груди рвется на клочья. Но показывать этого нельзя даже ей. «Кулон!» – наконец выдавила Ру, перетерпев самую острую боль. «Кулон?» – заорал я, чувствуя, как накатывает истерика, а в груди растет неопределимое желание расхохотаться. «Какой к черту кулон?» «Тот самый!» – обиженно хлюпнула носом Ру и рассказала мне все свое приключение. Я выматерился и почувствовал, как внутри стало резко холодно. Я мог ее потерять прямо этим утром и даже не знал об этом. «Раздевайся!» – снова приказал я, ибо момент с падением удара в спину мне очень не понравился, и я не ошибся. Беглый осмотр показал, что ей слабо досталось. Большой кровавый синяк под лопаткой и пара ссадин сбоку. Гру, только!» – смог выговорить я. А мелкий уже без указаний снова тащил бинты и мазь. Глядя в его лицо, я тут же вспомнил еще одну маленькую девочку с такими же решительными серьезными глазами. Ту самую, которую я спас от волков. Внешних повреждений не было, так что я просто наложил компресс на место ушиба. И да, она еще легко отделалась, но завтра нам надо ехать. И дорога теперь станет для нее еще тяжелее. «Тебя кто-нибудь видел там?» – спросил я напоследок. «Не самое важное, но лучше нам лишнего шума не поднимать». Ру отрицательно помотала головой, а я облегченно кивнул. Ладно, хоть так. Но теперь нам стоило еще дополнительно запастись спиртом, метами и мазью. Так что придется сходить в аптеку и опорожнить и без того уже почти какой кошелек.